Глава 11. На следующий день я проводила клиента, назначенного на 4:30 в приёмную, и замерла при виде Роберта Кевина. Адвокат стоял у стола Джейкаба, и я тут же сконцентрировалась на файле у него в руках. Я взглянула на своего клиента, Уайериста, страдавшего от неразрешённых проблем с мамой. Увидимся на следующей неделе, Джеф. Джеф Мавин кивнул, а затем устремился к лестнице. Доктор Мур? Роберт зашагал ко мне уверенной походкой альфа-самца. У вас найдётся свободная минута? Конечно. Я открыла тяжёлую дверь кабинета и кивнула Джейкабу. Пожалуйста, придержи мои звонки. Роберт вошёл в кабинет. и я смутно уловила аромат дорогого одеколона. Он остановился, оглядывая помещение. «Неплохо! Нам повезло с арендой. Если бы мы подписали договор сегодня, пришлось бы платить в три раза больше». Я села в одно из низких кожаных кресел возле диванчика. Он заметил стойку с напитками в углу комнаты. Ты не против, если я налью себе кофе? Он положил папку с документами на стол. Конечно, нет. Кстати, я наклонилась и подняла свою почти пустую кружку с журнального столика. Можешь и мне долить? Конечно. Он потянулся за чашкой, наши пальцы соприкоснулись. Мы встретились взглядами, и я отпустила керамическую ручку. Он отвернулся и встал перед кофейником. Ты доктор? Поэтому я предполагаю, наши разговоры защищены конфиденциальностью клиентов. Интересный вопрос. Ты меня нанимаешь? Поэтому да. Но как ты наверняка знаешь, эта конфиденциальность ограничена? О да, я знаю. Он повернулся ко мне, держа чашки в руках. Если пациент представляет непосредственную угрозу для себя или других, ты обязана сообщить правоохранительным органам. Верно? Он очень интересно выстраивал вопросы, словно каждый из них был обвиняющим. Побочный эффект тысяч часов, проведённых в суде, или что не менее вероятно, глубоко укоренившаяся склонность подозревать в людях худшее. Я поборола желание указать на этот заскок и кивнула. Да. Если пациент склонен причинить вред себе или другим, мы должны об этом сообщать. У меня есть ощущение, если брать в расчёт твоих клиентов, что ты раньше нарушала это правило. Он сел напротив и поднес чашку к губам. К чему он вел? Я закинула ногу на ногу, но его взгляд остался прикованным к лицу. Впечатляющая сосредоточенность, особенно при длине юбки. Я редко такие носила, потому что они были близки к грани непрофессионализма. Но они являлись козырем, который я разыгрывала, Когда мне нужно было протестировать мужчину, Роберт Кевин прошёл испытание. Я проигнорировала комментарий и взглянула на папку, оставленную на столе. Она была толстой, красной, и посередине её перетягивала резинка. Что это за вопрос о конфиденциальности? Я положила блокнот на стол и расслабилась в кресле, надеясь, что новый язык тела ослабить напряжение в его плечах. Этого не произошло. Пожалуй, он только сильнее нахмурился. Просто думаю, можно ли тебе доверять? Я взяла чашку с кофе. В моей работе это необходимо. Если клиенты не могут мне верить, они не станут говорить о своих проблемах. Они признаются в содеянном. Я скривилась, раздражённая часто задаваемым мне вопросом. Иногда они проговариваются о своих поступках, когда мы говорим о чувстве вины. Я обхватила кружку руками. Тепло, исходящее от керамики, меня успокаивало. Каждый клиент отличается. Некоторым разговоры помогают исцелиться. Его челюсть напряглась. и я пристально вгляделась, пытаясь прочесть скрытый за вопросами смысл. От человека его профессии можно ожидать некой уклончивости, но в то не слышалось больше, чем простое любопытство, и больше, чем недоверие. В нем присутствовали острые ноты гнева. Интересно. Я решила затронуть эту эмоцию. К чему все эти расспросы? В ответ он лишь указал на папку со словами: "Это дело Гейба. Дай знать, если у тебя возникнут вопросы". Он поправил галстук, не встречаясь со мной взглядом. Увидь я этот знак у другого клиента, посчитала бы признаком неискренности, но здесь читалась боль. Для него это было важно. Достаточно важно, чтобы протолкаться по дорогам в час пик и лично зайти сюда с хрустящей новой копией дела Гейба. Я встала, направляясь за ним. Стащив резинку, я открыла папку и пробежала ногтем по ряду разноцветных стикеров, разделявших содержимое. Скольком психологам ты его давал? Мозгоправам? Ни одному. Нам не очень нравится этот термин, мягко сказала я, открывая секцию, отмеченную как улики. Там обнаружилось аккуратное перечисление вещей, от чего меня пронзило дрожь нетерпения. Извини. Есть лучшие способы исцеления, чем зацикливаться на убийце. Мне до смерти хотелось изучить дело в деталях, прочесть каждую страницу. Найти спрятанные подсказки. Я всегда обожала подсказки, но именно поэтому отложила папку и вернулась к Роберту. Он давал подсказки. Мне просто не удавалось их расшифровать. Исцеление не является моей главной целью. Возможно, должно бы. Хочешь ты это признавать или нет? Арест убийцы твоего сына это огромное эмоциональное событие. Не психоанализируй меня. Просто прочитай его дело и скажи, что ты думаешь. Психоанализировать людей это часть моей работы, сказала я, издав короткий смешок. Он помрачнел. Не этой работы Для полноценного психологического портрета мне понадобится больше, чем только его дело. Я устроилась на диване, игнорируя немой зов папки. Ты говорил, что сможешь достать дела других жертв. Да. Но сначала изучи его, чтобы посмотреть, достаточно ли крепкий у тебя желудок. Я взглянула на часы, Помню, что у меня назначена ещё одна консультация через 15 минут. Мой желудок не будет проблемой, но моё время ограничено. Мне нужно несколько дней, чтобы всё изучить. В ночь нашего знакомства ты сказала, что специализируешься на клиентах со склонностью к насилию. Верно? Его колено тряслось в быстром стаккато. но замерла, когда я посмотрела на него. Это был знак, поэтому я добавила его в список к избеганию зрительного контакта и колкой враждебности в голосе. Недовольство? Тревога? Он подался вперед и уперся предплечьями в колени, давая мне желанный зрительный контакт. Взгляд был пронзительным. На уровне конфронтации во время допроса свидетеля – и я встретила его твердо. «Почему ты тратишь свое время на самых отвратительных членов общества?» «Я не считаю их отвратительными», честно ответила я. «Я вижу в них людей. Мы все боремся с демонами. Если они оказываются в моем кабинете, значит, они пытаются исправить эту часть себя». Я нахожу в этом сходство с собой, а ты нет? Я вопросительно изогнула бровь. Он выдержал мой взгляд долгое мгновение, затем встал, застёгивая пиджак отточенными годами движениями. Мне не нужно, чтобы ты меня анализировала. Просто прочитай дело Гейба и пришли свои предварительные мысли, Гвен. Знаешь, думаю, Я откажусь. Я осталась на месте. Можешь забрать дело с собой. Это был стервозный ход, да ещё и блеф. Учитывая, что я хотела сюда впрячься так же сильно, как нуждалась в воздухе. И всё же, риск был необходим. Мне нужно было проверить, как сильно он во мне нуждался. Потому что кругом Было много специалистов, но он был в моём кабинете. А дело лежало на моём столе. Почему? Он замер и повернулся ко мне. Его недовольство было очевидным. Я нанимаю тебя на работу. Ты отказываешься от задачи? Есть потенциальный конфликт интересов. И какой? Он прочистил горло и начал снова. Какой же мы переспали, отметила я. Меня не назовёшь беспристрастным третьим лицом. Ты можешь придать моему мнению слишком большое значение или же оно будет подорвано с моей стороны, если базироваться на нашей истории. Это был весомый довод. которую выдвинула моя совесть, как только я начала увлекаться потенциальным проектом. Всего одна ночь, он пожал плечами. Не совсем история. Это задело моё самолюбие. Но я улыбнулась, пряча обиду. К тому же, ты ещё переживаешь потерю. И что? Смерть близкого человека может тебя огладать тихо сказала я смотреть на снимки с места преступления зацикливаться на его убийстве я просто хочу быть уверена что тебя это не поглотит его губы искривила сардоническая улыбка слишком поздно он ступил вперёд и взял папку но если ты не хочешь этого делать «Не делай. Я найду другого специалиста. В стране их полно». Он подождал несколько мгновений, молчаливо ведя игру в реверсивную психологию. И я проиграла. «Дай мне пару дней и все дела, которые сможешь достать», сказала я, протянув руку. Он передал мне папку, а затем вышел из кабинета, подобно льву, удаляющемуся от туши жертвы. Я посмотрела на дело, а потом снова взглянула на часы. 8 минут до следующей консультации. Как раз достаточно времени, чтобы взглянуть краем глаза